те относятся на восток. Запцы и храмовый копол Мансальветта, а не иногда прибудут в царстве пресвитеры Иоанна. Не только жирара де Вилье и его спутников навело на раздумье это созвучие имён, Грумилёв досконально изучивший легенду о восточной стране, соседке рая, писал, что в Москве Ивана Калиты осуществилась мечта о царстве пресвите Иоанна. В каменном подклете деревянного на каменном основании Кремлёвского Благовещенского собора текст роен в 1484 году. Еги Московские князья хранили свою казну, наконец и нашли приют трипавский серебряных парижских ливров. Поскольку клад тамплиеров, деньги ордена согласно уставу могли использоваться только на защиту христианской веры. Ивану Даниловичу надо додумать, не заставивая труда, разъяснить достям, что Москва, собирая силы русской земли для борьбы с ордой, как раз этим и занимается. По знамению Москвы Как известно, мальтийские изгнанники в 1798 году в благодарность за предоставленный им приют при Петербургском дворе пожаловали императору Павлу I регалии великого магистра своего мальтийского ордена. Очень похоже, что нечто подобное произошло в начале XIV века с Иваном Даниловичем Калитой. талита по древнерусский кошель с деньгами. Леб милостив зело и ношаше при поясе колику, всегда насыпану серебрениц. И когда шествуя, да я же нищим сколько вынется, разъясняет прозвание им гобини по пнутии воровский. Неси любе князье похвальный, но почему он сам всегда носит при поясе тяжелые кошельки? Обычно это ношу доверенный слуга. А дело, видимо, в том, что по уставу темляера печать и кошельки служили признаками ординской должности, символизирующими право лица их носящего разбережаться людьми. и имуществом и деньгами храбов. И потому носить их при себе полагалось постоянное. Правда, устав категорически запрещал возлагать знаки орденского достоинства на досудари. Это на этом основании во вступлении в ряды бедных рыцарей было отказано heliпо красивому намеривавшегося использовать орден в своих экспансионных низких целях но если государь был человек хороший порядочный и благочестивый для него могли сделать исключение разумеется в форме почётного членства не требуя монашеских обетов Старейший из рыцарских орденов, состоять в котором считалось величайшей честью, стремились попасть самые знатные рыцари, герцоги и князья. Отмечает английский историк Ли. В 1192 году в лаще тамплиера из святой земли возвращался на родину Ричард Эльвина и Сердце. нероятно и Ивану Даниловичу был, пожалуй, какой-то почётный титул. Скорее всего,